Глава 29. Не успела я обдумать полученную от Маргариты информацию, как ожил мобильный. Меня разыскивал Семён. "Немедленно включи новости", приказал он. "Нахожусь возле дома в автомобиле", ответила я. "Узнала кое-что интересное". "Тогда войди в интернет", перебил Сабачкин. "Там такая буча кипит. Включи ноутбук". Он дома. Но я умею пользоваться лишь Скайпом и справочной системой, призналась я. "Давай домой", велел Семён. "В сети найдёшь все записи, там такое". "Что именно? Это связано с Верой?" забеспокоилась я. "С Алёной", уточнил парень. "Жена Наталью Петровну, ни пруха бабки повалила, то невестка убегает, то сынишка на продаже драгоценностей жены попадается". С дочуркой не пойми, чего происходит. Расскажи подробности, взмолилась я. У меня с компьютером сложности, он меня ненавидит. У нас с ним полнейшая несовместимость. Слушай, велел Сабачкин. Через пару минут я припарковалась у обочины. Вожу машину много лет, но так и не стала асом. А свидение водопадом льющейся из Сабачкина оказались настолько ошеломительны, что требовали моего полного внимания. Сегодня утром некая Зинаида Борисова напала в утреннем эфире на Алёну Орлову. Может, она и хороший психотерапевт и вывела жену брата из комы, но лечить рак не умеет. заявила женщина корреспонденту телепрограммы Скандал. Вы ошибаетесь, подначил Борисову репортёр. Есть люди, могу назвать вам фамилии и имена, в частности, Какорекина Людмила, Сергей Потапов, они считают Алёну своей спасительницей. Демонстрирует документы, из которых ясно, от больных отказались врачи, а после обращения к Орловой они избавились от рака. И тут Зинаида сделала шокирующее заявление. Я работаю в фармакологическом объединении, которое разработало и выпускает препарат блокатор роста клеток Тимазин альфа-1. А если попроще, доступнее для простого зрителя, попросил журналист. Борисова начала говорить без сложных медицинских терминов. Наше лекарство вызывает гибель опухолевых клеток, не повреждая здоровые клетки человека. Оно блокирует образование сосудов опухоли, нарушает кровоснабжение злокачественной ткани, что приводит к её отмиранию. Но это я сейчас примитивно объяснила. А для специалистов сообщу. Оно ликвидирует резистентность слабых или совсем нечувствительных к химиопрепаратам опухолевых клеток. воздействует на них через рецепторы на их поверхности, приводит к геморагическому блокированию роста клеток, оказывает стимулирующее действие на фагоцитоз, усиливает экспрессию антигенов ГКГС первого класса, SD4 и SD8. Спасибо, спасибо. Остановил научную даму репортёр Нет уж, дослушайте, упёрлась Зинаида. Это новое слово в лечении онкологии. Очередная панацея. Далые операции, другие лекарства, пользуйтесь исключительно тем, что выпускаем мы. Схидничил корреспондент. Разве я это сказала? возмутилась Борисова. Средство от рака, которое 100% вылечит всех больных, нет в природе. Для вашего сведения, подобных препаратов и для других недугов не придумано. Кое-кто умирает даже от насморка. Но создание блокатора роста клеток прорыв в медицине. Инъекции помогают многим, даже безнадёжным больным. Мы позиционируем его в первую очередь как терапию от рака молочной железы. Подчёркиваю, в комплексной терапии с химиопрепаратами Традиционного лечения никто не отменяет. Наша разработка помогает усилить его эффективность во много раз. Хорошие показатели имеем по меланоме, аденоме, раку желудка, простаты, почки, гортани. К сожалению, есть люди, на которых не действует, как говорят в народе, химия. Но если им вводить наш блокатор, то организм хорошо реагирует на цисплатин. Доксирубицин, цитозары и другие препараты. Блокатор можно колоть всем, спросил корреспондент. Ну, конечно, нет, сурово ответила Борисова. Есть противопоказания: беременность, период кормления грудью, повышенная чувствительность к компонентам. Никак не пойму, вздохнул репортёр. Это бат Вроде акулево хряща или вытяжки из моллюсков. Зеноида покраснела и отчеканила. На него лицензия ФС. Могу назвать номер. Это лекарство. Оно существует в России легально на законных основаниях. Увы, оно не очень пока известно. Как вы знаете, рецептурные препараты рекламировать запрещено. Зато бады и прочие чудесные средства и способы можно. Бизнесмен, который спонсировал создание блокатора, в своё время похоронил мать. Она скончалась от рака. Сын поклялся в память о ней помогать другим и создал лабораторию, в которой был разработан наш блокатор. А почему его широко не используют? пытал Зинаиду парень. Вопрос не ко мне. Нахмурилась учёная дама. К врачам и чиновникам от медицины. Блокатор продаётся в аптеках. Его активно покупают те, кто о нём где-то слышал. Алёна Орлова приобретает его в одном месте. Его заведующая моя подруга. Я уверена, психотерапевт погружает больных в гипнотический сон и делает им инъекции. Всё сходится. Не зря Орлова утверждает, что нужно пройти у неё 10 сеансов, 10 уколов. Вот стандартный курс лечения нашим препаратом. Да, совсем забыла. Блокатор отпускается по рецепту врача. Моя приятельница удивилась, когда Орлова стала постоянно покупать препарат, показывая рецепт на 40 доз. Столько сразу не прописывают, но провизор Не имеет право спорить с врачом, если тот прописал, необходимо отпустить. А потом в новостях рассказали о новом главвраче центра Акселя Штриха. И Надежда узнала Алёну, Орлова ни словом не упомянула о том, что она приобретала наш блокатор роста клеток. Зато охотно говорила про свои психотерапевтические методы борьбы со злокачественными образованиями. Сколько стоит одна ампула? спросил корреспондент. На сегодняшний день около полутора тысяч рублей. Но сами понимаете, цена может меняться, причём не в сторону уменьшения, честно ответила Борисова. Курс обойдётся в 15.000. Дорого, но не до такой степени, чтобы нормальная работающая семья не могла его себе позволить. Алёна утверждает, что лечила людей бесплатно. Её пациенты подтверждают слова Орловой. Зачем ей тратить собственные средства? изумился репортёр. Зинаида сдвинула брови. Молодой человек, вы действительно столь наивны. Госпожа Орлова решила стать во главе центра Акселя Штриха. Данная должность даёт солидное материальное положение, но главное статус в обществе. Возглавив это заведение, Алёна делается важной фигурой не только в России, но и за рубежом. Штрих, увлекающийся человек, Орлова сумела запудрить Акселю мозги. Новая методика ставшие на ноги онкологические больные родственницы, которую она подняла из комы. Если вы услышите от специалиста такие песни, а потом он скажет: "Я и вам помогу, платите 1000 евро в час и будете здоровы". Что вы подумаете? Что передо мной человек, желающий нажиться на чужом горе?" Не задумываясь, ответил парень. А если скажет, лечу бесплатно. Тогда как не успокаивалась Зинаида. Ну, она отличный врач, промямлила репортёр. Вот-вот, сказала Борисова. На то и был расчёт. Не знаю, почему актёр Владлен Рамин отвёл Орлову Каксию. Понятия не имею, где они познакомились. Слышала, что у артиста онкологии Но Алёна понравилась миллиардеру. Его впечатлила её бескорыстие. Она потратила на блокатор свои деньги, но они в итоге принесли ей пост главврача. Значит, Орлова колола больным блокатор роста клеток. Они выздоравливали, а Алёна объясняла положительный эффект своими методиками, подвёл черту журналист. Именно так. Твёрдо заявила Борисова. Онкологических больных спасает наш блокатор роста клеток. Я отодвинула потухшую горячей трубку и включила громкую связь. Ну и как это тебе? спросил Семён. С ума сойти, ответила я. Если это правда. Очень похоже на то. Не дал мне договорить Сабачкин. Борисова, танк Оценил мобильность дамы, а назначение Орловой объявили вчера. А рано утром Зинаида уже появилась в студии. Интервью показали в 9:00 утра. Я тоже бы вспылала негодованием на месте учёной, вздохнула я. В 11:00 Борисова вывесила на сайте объявление. Она просила всех чудом вылеченных Алёны людей приехать в лабораторию для проверки на применение лекарства. Если анализы не подтвердят факт использования блокатора роста клеток, Зинаида обещает публично извиниться перед Орловой и уйти с поста заведующей лабораторией. В 17 на сайте появились результаты анализов Какарекиной и Корнеевой, которые откликнулись на призыв Мне малейших сомнений не осталось. Орлова использовала блокатор роста клеток. "Ух ты", выдохнула я. "И какова реакция Акселя?" "Борисова отправила штриху открытое письмо. В интернете бушует скандал. У дома Орловой сидят в засаде paparazzis", сказал Семён. "Я всегда удивляюсь. Но почему некоторые события привлекают излишнее внимание прессы? Иногда дни рождения какой-нибудь певички из третьего эшелона раструбят все СМИ, а серьёзная новость промелькнёт на странице одного издания и канет в лету. Но ну подумаешь, какая-то баба стала главврачом некоего центра. Но Калёня Орлова и сейчас прикована всёобщее внимание. Репортёры живо нашли её знакомых, а те дали ей характеристику: чистолюбива, амбициозна, страдает гордыней, жаждет славы и денег, готова ради достижения своих целей на всё. Как специалист не представляет собой ничего особенного, завистлива. У меня, Алёна, не вызывает светлых чувств. Но так топить человека в минуту, когда он уже сам пошёл ко дну, чрезвычайно некрасиво. Каждая жена достойна своего мужа, а каждый человек своих друзей, протянула я. Похоже, дочь Натальи Петровны очень мечтала сделать яркую карьеру. Понятно, почему она так себя вела. И почему? тут же спросил Семён. Многие родители имеют любимчиков среди своих детей, вздохнула я. И мало кто из них признается, что по-разному относится к отпрыскам. Интеллигентные папы и мама всегда стараются завуалировать свои истинные чувства. Никогда не завалят подарками одно чадо, а даривают игрушками всех. Но детей не обмануть, как ни старайся. Наталья Петровна обожает Костю. Она отлично видит отрицательные качества сыночка, пытается бороться с его любовью к бабам и мотовству. Но её сердце отдано одному Константину. Мать им гордится, охотно рассказывает, что сын невероятно талантлив, имеет двоих детей. А что Алёна? Она, по мнению Натальи Петровны, никак не может определиться в жизни. Годы бегут, Дач уже давно не девочка, но ни семьи, ни успехов на профессиональном поприще у неё нет. Алёна безуспешно пытается пробиться. Ей не очень комфортно живётся. Костя удобно устроился за спиной у матери. Ворчание Натальи Петровны он воспринимает как фон. Его оно не злит. Когда мамочка преследуя благую цель накопить средства себе на старость, отняла у него почти все деньги. Наш Казонов нашёл выход, начал торговать драгоценностями жены, лежащей в коме. Лишь побег супруги заставил Костю слегка взволноваться. Но, обратив внимание, что он делает, Орлов боится реакции матери на исчезновение Веры и нанимает балалайкина, чтобы искать супругу. Алёна Противовес брату излишне амбициозна. Ей хочется утереть нос всем, сделать головокружительную карьеру, получить деньги, славу. Более того, она собирается сама найти тучу, из которой прольётся золотой дождь. Не желает, чтобы Наталья Петровна сказала: "Спасибо Вере, дала толчок моей неудачнице". помогла ей судила деньгами. И вот Алёна придумывает историю с блокатором роста клеток. Не знаю, от кого она услышала о замечательном лекарстве, скорее всего, из интернета. И каким образом собиралась объявить миру о своей уникальной методике лечения рака. Но она изменила своим принципом, когда узнала, что Вера станет главной героиней шоу, решила заявить о себе, используя всю мощь телевидения. Алёна взяла с собой пациентов, чтобы заинтересовать режиссёров программы и получить доступ к микрофону. Заявила, что вывела Веру из комы, привлекла к себе внимание и добилась желаемого результата. Ей предложили сняться в небольшом сюжете Но и завертелась. Полагаю, Алёна рассчитывала, что после показа программы Аксель-штрих согласится с ней поговорить. Но вышло просто шикарно. Актёр Владлен Рамин, близкий друг иностранного миллиардера, настолько впечатлился бескорыстием уникальной специалистки, что прямо после съёмки повёз её к Акселю. Я видела, как они вместе садились в машину. Арилова получила то, о чём мечтала. Правда, всего на один день. Думая, завтрашний штрих объявит об отставке только что назначенного главврача и начнут активно пропагандировать блокатор роста клеток, лекарство, которое на самом деле помогает онкологическим больным. Может, Вера услышит шумиху, поймёт, что Наталье Петровне сейчас очень плохо, и вернётся домой.